Глава одиннадцатая «Расскажи о себе!» Поставив поднос с вредным фастфудом на стол, взглянул пристально в глаза. «Да ты так все знаешь!» — произнесла загадочно. «Лучше ты расскажи!» «Да, давай именно я начну. Может, не будешь ко мне относиться, как к бесстыжему прожигателю бюджетных денег?» Николай посмотрел на меня с вызовом. «Ну, я слушаю». Ожидала услышать что-то сказочное. Коля сделал глоток колы и начал. Родился в бедной семье. В девяностые у моих родителей было мало денег. Не только из-за низкой зарплаты, но и по причине постоянных ее задержек. Им приходилось придумывать, как прокормить меня и мою сестру. Начиная с весны до ранней осени мы часто проводили на огороде. Картошка, капуста, морковь, свекла, огурцы, помидоры. Признаться честно, я до сих пор ненавижу квашеную капусту. Весь год мы с отцом рыбачили. Представляешь, какая радость была, если улов богатый. В сезон охоты ходили на дичь, зайцы, утки. Я слушала и не верила. Родилась в конце 90ян-х, поэтому не могу их помнить. Но родители рассказывали, что им приходилось туго. Только вот... Не верится, что такой хитрый и наглый лис, как Николай, мог жить именно так. А то поплакался перед девушкой, изобразил страдания, и все, прощен. Видно, опыт у него имеется, чтобы дослужиться до такого уровня, нужно быть хорошим актером. «Помню, когда мне было тринадцать лет...» Он вдруг продолжил. «Я поклялся, что вызволю свою семью из бедности, поэтому на пути своей жизни...» делал всё для этого. В 18 лет стал продавать электронику, стоял на рынке, потом поставил продавцов на несколько точек. И тут мне посоветовали пойти в университет МВД. Это открывало мне двери во многие закрытые места. Отучился бесплатно, закончил с красным дипломом. На тот момент бизнес уже разросся на несколько городов. Слышала о такой скромной компании Альба. Ну да. Это же крупнейший интернет-магазин «Да, теперь моё детище продаёт всё, что только можно. А я получаю дивиденды. В сам бизнес даже не вмешиваюсь. У меня хорошие топ-менеджеры, которые решают все текущие вопросы». Я окинула его оценивающим взглядом. «Так он олигарх!» Только заработавший всё это не на должности чиновника, а построив целую империю. Руки сразу зачесались загуглить всю эту информацию, но я отложила это на более поздний момент. Ладно, он заработал состояние гипотетически честно, но это не означает, что другие сидящие на должностях такие же. Полно тех, кто кормится коррупцией. Я тебе больше скажу. Очень сложно работать в структурах. Хочется многое поменять, но физически это сделать не можешь. Потому что есть система. Система, против которой не попрёшь. В смысле, попрёшь, но она тебя пережуёт и выплюнет. Ты трус? Не знаю, почему вообще это ляпнуло. В николая я видела не только привлекательного внешне мужчину, но и сосредоточие чиновников, что берут взятки. Сам же он взятки вроде никогда не брал. Ему и не было смысла. Но, наверное, крышевал свой бизнес и убирал конкурентов. Куда ж без этого? Честная конкуренция? Нет, не слышали. да трус боюсь за жизнь своих близких, если перейду дорогу тому кому не надо будет плохо в общем понятно решила я прикусить свой язык начав всё ещё есть облизнув рожок с мороженым ловила на себе его взгляды ты красивая спасибо теперь твоя очередь рассказывать ну я студентка еще и работаю «А кто платит?» «Что, опять будешь на Запад намекать?» Вскинула гордо бровью. «Ты думаешь, что нет финансирования Запада?» Он вдруг усмехнулся. «Наверное, есть, но я точно не получаю финансирования Запада. Только на прошлой неделе пресекли на 20 миллионов сомнительных операций». «Забрали чужие деньги?» Я прищурилась. Деньги привезли в Россию на определенные цели. Цели, которые противоречат Конституции. Ах, я же забыла. Все, что идет в разрез партии, все противоречит Конституции. Не знаю, почему снова на него нападаю. Рефлекс. Мне плевать на партию. Я опекусь о целостности страны. Те, кто хочет раскачать ее, те мои враги. Ответить мне было нечего. Если что, скажу. поругаемся, а мне нужно втереться ему в доверие. Может, сменим тему? Согласен, давно пора. Но дальше разговора как-то не последовало. Видно, мы совершенно из разных миров, раз общих тем для разговора, кроме распила бюджета, не оказалось. Что у нас общее? Только то, что обоих влечет к противоположному полу, это и станет тем объединяющим». затуманивающим его острый ум, чтобы я смогла ему преподнести большую порцию мести. Только какое мести, я понятия не имела. Да и причины тоже мне уже были не столь ясны. Хорошо бы расставить все точки над «и», еще до того, как я брошусь в омут с головой. Но как его спросить прямо? Если спрошу прямо, то сдам себя с потрохами. Но не удостовериться нельзя. «Ты реально хочешь?» что-то поменять в стране начала как бы издалека. конечно, тебя что-то не устраивает Я бы хотел, чтобы люди жили более достойно. Ох, если бы незаметно включить диктофон Я о делая вид, что отряхиваю колени потянула руку в карман. приложение диктофон у меня было на главной странице.го местоположение на экране я помнила. Много раз приходилось делать запись. Но одно дело включить его, глядя на ярлык приложения. Совсем другое, вслепую. Разблокировав экрана ткнула пальцем туда, где должна быть иконка диктофона. А после нажала запись. Что ж, рискую. Была не была. Это, конечно, между нами, если ты можешь хранить секреты. То могу кое-что рассказать. Конечно могу. Уж поверь.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 им руководит. «Но сейчас, как я уже сказала, есть раскол в силовом блоке. Одни хотят, чтобы он не уходил, другие, такие как я, хотят другого». «Оу, вот чего-чего этого не ожидала от него услышать. И почему ты хочешь, чтобы он ушел?» — произнесла шепотом и сразу пожалела. «Это может не услышать диктофон потому что не вижу будущего для страны с ним». «Понятно. Ну, значит, у нас с тобой много общего». Усмехнулась. «Я рад, что мы нашли точки соприкосновения». Коля пододвинулся ко мне ближе. «Давай так. Поступил звоночек сверху, что тебя надо заткнуть». «Заткнуть?» Я расширила глаза. «Да. Поэтому будь потише. А то и себе наживёшь проблемы мне». «Хорошо». Закивала. В голове мозаика стала выстраиваться. Значит, не он инициатор моей травли. Что ж, это его немного красит. Он выполнял задание, приказ. С другой стороны, фашисты тоже выполняли приказ, захватывая города, насилуя женщин, убивая детей и стариков. Мы, конечно, пока не зашли так далеко, но окно авертона уже открыто.